Глава двадцать пятая «Боже мой, я проспала!» Первая мысль, когда я вскакиваю с кровати с гнездом на голове и припухшими губами, чуть не спотыкаюсь и не шмякуюсь на пол, зацепившись о край ковра, лечу к детским кроваткам, чтобы проверить малышей. А их там нет. Пусто. Хлоп-хлоп ресницами. Ничего не понимаю. Какой сегодня день? На часах? Десять. Я проспала все на свете и не помню, как оказалась в кровати. Ренат, что ли, на руках отнес. Со скоростью кометы лечу вниз по ступенькам, влетая в кухню в поисках малышей. Сердце с облегчением сжимается в груди. Я вижу моих зайчиков, весело хихикающих в манеже. Детишки играют там с развивающими игрушками, да не одни, а в компании Рената. Хочется смахнуть... Слезу с ресниц. Да чего же умилительная картина. Малыши с удовольствием играют с их папой, а Ренат справляется на отлично. Тай и Тимоша чистенькие, переодетые в новые домашние костюмчики. Судя по настроению, с памперсами все в порядке. И животики сытые, иначе бы уже давно выли, как две сирены из-за грязной попки или голодного животика. Ренат сам справился? Нет, наверное. Любовь Станиславна помогла, иначе это все выглядит как фантастика. Но мои сомнения развеялись, когда я случайно глянула на дверку холодильника, заметив там послание от домработницы, прикрепленное магнитиком: "Кирочка, если что, ты сегодня одна. У меня выходной". Я не верю, что все это происходит на самом деле. Хочется даже глаза протереть хорошенько. Так, банда. «Айда со мной на кухню!» Подхватив детишек на руки, Ренат перешагнул через манеж, только сейчас заметил, что на нем белый передник с надписью на английском «Суперпапа». Зажав рот ладошкой, чуть не хихикнула в голос, продолжая оставаться в тени, наблюдая за сей волшебной картиной из-за угла. «Значит, и на кухне вовсю кипит работа. Ренат, В своем суперкрутом переднике нагревает детям смесь, вместе с этим пытается варить кашу на плите и умудряется еще разговаривать по телефону в деловом тоне, стаюшей на руках. «Ну, Юлий Цезарь!» «Да, отчет получил». «Что там по срокам?» «Материалы закупили?» В одной руке держит телефон, другой из соски поит соком Тимошу, сидящего на детском стульчике. Одновременно корчит ему рожицы, сынок начинает улыбаться, а потом тянет ручки к Уварову. «Ладно, иди сюда, пупс». Ренат подхватывает сына на руки, не прерывая разговор. Продолжает важно расхаживать по комнате, качая его на руках, одновременно ведет переговоры. На мгновение я им залюбовалась. Действительно, такая впечатляющая картина. Мужчина, важный бизнесмен — Решает серьезные дела и вместе с тем нянчит ребенка. Это Шуваров, а ты настойчив, уверен в себе, а я? А я вот проигрываю. Как вижу, он потихоньку начинает справляться без моей помощи, даже без помощи няни. Поднимает голову, видит меня, улыбается. Малыши подхватывают его улыбку, и я чуть не падаю на ровном месте. Как же они похожи, даже мимика одинаковая. Здравствуй, Соня, выспалась? Ткнула себя пальцем в грудь, оглядевшись по сторонам, вроде больше никого в доме, кроме нас. Это точно он ко мне обращается. Здравствуй. Губы уже болят улыбаться, щеки разовеет от смущения, что я все это вижу наяву и слышу приятный и ласковый голос Рената, хотя прежде он на меня только бухтел. И сыпал угрозы. Завтра за окном точно влупит град с ураганным ветром. По телевизору объявит стихийное бедствие. «Завтрак на столе!» — деловито чеканит он, не переставая меня удивлять. Машина вместе с Галей ждет у ворот. «Чего?» — недоуменно хлопаю ресницами. «Не понимаю, какая еще машина?» «Водитель отвезет тебя в спа-салон, потом на шопинг». И еще куда захочешь. Считай это подарок за твою нелегкую работу. Подумал, тебе не помешает хорошенько отдохнуть и расслабиться. Но возражения не принимаются. Ты засыпаешь на ходу и выглядишь измученный. Галя уже ждет, и она будет тебя уговаривать не хуже меня. Ренат угрожает мне поварешкой. Малыш Тим пытается его жест копировать, точно так же махнув ручкой, только сжав кулачок. что вызывает очередной приступ умиления. Телефон в кармашке халата оживает, на экране мигает номер Галины. Ну все, пошла атака. «Кира! Где тебя носит? Хватит спать! У нас тут безлимитно на золотой карте твоего муженька сгорает. Ноги в руки и бегом!» «Муженька? Они совсем уже обнаглели. А меня спросить?» Ты вся его, не надо спорить. хочет засранка, тараторя без умолку. Брак одобряю. С удовольствием буду свидетельницей на вашей свадьбе. Да неужели? Предательница. Не она ли мне раньше говорила, чтобы я нафиг слала мажористого бабника? Ни при каких обстоятельствах его не прощала. Отличная шутка. Пыхчу от негодования, сжимая с адской силой телефон в руке. Выходи давай быстрее. Я что, зря сюда час тащилась? Я соскучилась. Поехали, нужно развеяться. Такой подарок на голову свалился. Сколько он ей заплатил? Послушай свою подругу, Паролова. Подруга плохого не посоветует. Какой все-таки предусмотрительный гад. Называю его гадом, а сама почему-то хочу броситься на шею. Просто так вдруг обнять. Эмоций. «Ладно, поеду», — улыбаюсь ему, а он мне, похлопывая по спинке сына. У горяч сам по себе, но с ребенком на руках горячее раз в десять. Только солнышек своих поцелую. «Кирка, счастливая ты подруга. Вот так привалило». Похлопывает она ладошкой по дорогому кожаному сиденью седана премиум-класса, в котором возят исключительно богачей или первых лиц страны. «Вот это сервис! Ты гляди, словно королевишный! Этот впереди!» — кивает на водителя. «Гляди, какая у него кепка!» «Это фуражка!» — со вздохом поправляю, рассматривая виды из окна. «А ты чего такая счастливая? Варф тебе заплатил, что ли?» чтобы ты меня уговорила на любое его предложение. «Глупости. Нет, конечно», — отмахивается. Он подчеловечески мне позвонил, объяснил ситуацию, сказал, что он больше не кретин, что сожалеет, мечтает исправить прошлое. Оказывается, вы оба были неправы. Произошло недоразумение, в ходе которого каждый воспринял информацию искаженно. «Вот, значит, как?» Сердце сжалось под ребрами. «Неужели правда решил измениться и так сильно хочет, чтобы у нас все наладилось?» «Думаю, он нормальный мужик. Не уверена на все сто, но ради детишек стоит попытаться еще раз. Люди дают друг другу второй шанс». «Галь...» «Я взяла подругу за руку. Спасибо тебе большое. Ты всегда меня поддерживала, помогала. Кстати, раз на карте без лимит, можешь тратить сколько захочешь». Хочу отблагодарить тебя за помощь с близнецами. Соответственно, и Уваров пусть благодарит своей картой, поскольку это его дети. Ты часто с ними сидела, выручай меня. О, вот это щедрость!» Рассмеялась. «Ты меня знаешь, я девочка скромная, мне чужого не нужно в избыток». «Знаю, поэтому и не переживаю», предлагая ей подобное. Поехали тогда сначала в салон красоты, а потом по магазинам. Идея просто офигенная, заверещала Галя совсем как маленькая. Вот это денек сегодня, вот это повезло. Надо же, словно в сказку попали. Не ожидала, что водитель привезет нас в салон премиум-класса, где цены кусаются, а клиенты исключительно обеспеченные личности, даже знаменитости. Но у нас оказывается all-inclusive: массаж, пилинг, чистка лица, депиляция. В общем, нам сделали. «Все!» От яркости и дороговизны заведения разбегались глаза. Салон оказался внушительно большим, само здание в несколько этажей, на которых располагалось бесчисленное множество кабинетов. Назвав наши имена, девушки на ресепшене встрепенулись, через полминуты мы погрузились в блаженный мир удовольствия. «Глянь, это Волочкова, что ли?» Галя чуть шею не свернула, когда мимо нас прошла длинноногая блондинка и изящно спрыгнула с бортика в бассейн. Мы в этот момент лежали возле бассейна, обернутые мягкими банными халатами с масками на лицах. Один огурчик смешно сполз по щеке у Галли. «Офигеть!» «Да, это точно она!» «Вы дела?» «Дамы? Как вам наше заведение?» К нам подошла эффектная девушка, администратор, на тонких каблуках с большой грудью, натянувшей белую шифоновую блузку. Она улыбалась белоснежными зубами, как из рекламы пасты, строя нам глазки. Подошла уже третий раз за два часа. Переживает. Спонсор нашего удовольствия для них очень важный клиент. Спасибо большое, все чудесно. Наше время подошло к концу. Мы решили покинуть салон, хотя и не хотелось совершенно. чтобы успеть пробежаться по магазинам. Чувствовали себя изумительно. Свежими, бодрыми, отдохнувшими будто месяц на курорте. Вот это кайф! Всегда бы так жить! Довольно урчит Галка, нажимая на кнопку стеклоподъемника и высовывается из окна, подставляя щеки под приятный поток теплого воздуха. На улице сегодня прекрасная погода. И не говори... Я полностью разделяю мнение лучшей подруги. Впервые за несколько лет чувствовала себя человеком. Свежим, как огурец. Даже забыла о том, как утомительно быть мамой, как все тело ломит и болит после бурного дня типичной мамочки, когда нужно готовить, убирать, нянчить, гулять, воспитывать своих крох. Иной раз было некогда присесть. Я в туалет раз в три дня могла ходить из-за того, что было некогда, а спину как ломила. Таскай на себя одного, потом второго, и так до бесконечности. «О, смотри! Видишь этот магазин?» Говорят, там самое лучшее в городе белье продают. «Правда? И где же?» Водитель притормаживает на светофоре. Я двигаюсь ближе к Гале, выглядывая в окно, чтобы рассмотреть красочную современную вывеску. «Наверное, надо заглянуть?» «Еще бы!» — ехидно толкает меня локтем. «С него-то и начнем шопинг. Твой мужик порадовал нас, а ты должна порадовать его!» «Галя!» — прыскуя это возмущение. А друга хохочет, жмет на стеклоподъемник, когда к машине, судя по рокоту мотора, сбоку приближается мотоциклист. «Ненавижу мотоциклы, от них столько вони и шума!» «Бесит!» Я продолжаю смотреть в окно, а дальше все происходит, как в какой то замедленной съемке напротив нашего седана тормозит неизвестный мужчина в черной экипировке в черном шлеме на черном спортивном байке он вытягивает руку вперед и я в ужасе задерживаю дыхание и в ту же секунду кричу галя вниз выстрел из пистолета на батом проходится по ушам заставляя сердце едва ли не выскочить из груди подобно реактивному снаряду Осколки стекла разлетаются по всему салону, и я лишаюсь чувств.